Ни рыбу, ни картошку на базаре продать нереально. Конкуренции с крупными сельхозпроизводителями мы не выдержим. Да и рыбные артели тут вовсю работают. Свояк хмыкнул и призадумался. Да и остальные жители хутора начали переглядываться. Никто из них еще и не начал думать о потом. понадеявшись на традиционный авось. Но и закупать продукты питания для нас это непозвонительная роскошь. Спасибо Сергею Михайловичу, здесь отсутствующему. Помог. Сашка помочился. У мамы и Кузьмина явно был медовый месяц. Ни тот, ни другой уже две недели в Дубровке не появлялись. Лишь дым из печной трубы дала и собачек. Свидетельствовало о том, что парочка еще жива. Сашка скрипнул зубами и продолжил. Первое. Обеспечиваем себя продовольствием. Кроме муки, понятное дело. Хотя...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 «Сонышко мое, как же мы со всем этим справимся?» Супруга правильно столковала жалостливый взгляд мужа. «А я тебе так скажу. Глаза боятся, руки делают. Вот так!» И показала дубень язык. Олег, обычно все время молчавший, согласно кивнул и поддакнул. «Справимся!» «А вот насчет икры...» «Думаю, мы еще пободаемся!» «На базаре ее не так уж и много!» «И еще! У меня батя раньше пасеку держал. Хоть что помню!»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 А пофигеем фортификационной мысли горожан был длинный еж, которым эту дорогу перегораживали и кусок непонятной железяки на веревочке, любезно одолженный Михалычем. Это была сигнализация. Кузьмин, притопавший посмотреть на труды хуторян, сначала долго и жизнерадостно ржал, но потом сменил гнев на милость и сообщил, что ежели часовой одним местом щелкать не будет, то в принципе хорошо, сигнал подать успеет и ладно.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 Его уже не пугает, что он привык к холодному и соленому ветру. А дом без окон на двери не кажется ему дикостью и удобства во дворе. Да нормально, проживем. Дубинин обошел все дома, подергал калитку, заново оценил высоту и корявость великой вовки на стены и уже было собирался нырнуть в подкоп своего дома, как на бревенчатой стене мелькнул с полок света. «Молния?» Сашка задрал голову.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 На обрыв Сашка выскочил уже в почти полной темноте. Кораблик метров 15 длину стоял на якоре в полусотне метров от того места, где у Михалыч обычно... обычно хранил свою плоскодонку. Двигатель уже был заглушен, а с борта кораблика федералов, уф, точно они, в сторону берега светил прожектор. По освещенной дорожке к пляжу уже плыла маленькая надувная лодочка, битком набитая народом. Дубинин напряг зрения.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 «Мама, я сейчас. Михалыч, держись!» Двор Кузьмина был ярко освещен переносными фонарями и заполнил кучей незнакомцев, под ногами которых яростно лая крутились дворняшки. Позабыл об осторожности, Дубинин несся во всю опору к дому. «Стой, стрелять буду!» Приклад ружья сам собой прилип к лечу. «Сам стой!» Сашка судорожно дыша водил стволом вправо-влево и ничего не видел. Ребра после такого стипульчеза ясно дали ему понять, как он был неправ. Перед глазами вспыхивали зеленые и розовые кляксы, а на лбу выступила испарина. Потом откуда-то сбоку возник плотный сгусток темноты и забрал у него ружье. «Мужик, ты чего сдурел? На людей с ружьем кидаться!» Голос был насмешлив и дружелюбен. Кровь перестала стучать в ушах, и до дубини донеслось мирная мамина, и мне тоже очень приятно. Сашка обхватил себя за ноющие бока и со стоном повалился на землю. «Кузьмина, позовите или маму». С густок тьмы на поверку оказался дюжим мужиком. Удивленно присвистнул, одним рывком поднял Сашку на ноги и поволок его на плече Дефазенда Михалыча. «О, глядите! Сынок! Все нормально, мам!» Прибывших на лодке мужчин оказалось всего четверо.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 «Ты их всех знаешь. Ходока никому нельзя отдавать. Его просто растерзают. Его заставят попытаться кого-нибудь перебросить назад. Он не сможет. Не Марина рассказала. Она этого парня на земле брала. Он железячник, но в исключительных обстоятельствах может протащить одного-двух. Страшной ценой. И еще. Его посадили на наркоту. Он едва жил Его будет ломать, серьезно будет ломать. Ну как, примешь?»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 К тому же он фельдшер, мало ли что. Кузьмин посмотрел на Дубинина. «Саша, получишь у меня два...» «Нет, три автомата. Организуешь на тропе полноценный пост. Если кто сунется, скажете, что у нас ТИФ. Пашка вам поможет все наладить». Парень, сидящий в верном проеме, поднял ладонь и кивнул. «Помогу, мол». «Кому из своих ты доверяешь, как себе?» «Свояку». Кузьмин вынул из ящика виситую пачку денег. Через пару дней это не будет стоить ничего. Пусть Володя немедленно выезжает за озерной и скупает продовольствие, одежды и вообще все, что возможно. Капитан с интересом, прислушивающийся к разговору, одобрительно покачал головой. Цедило. И еще парень, он тяжело посмотрел на Дубинина. Никому ничего. Ты понял?